Из всех органов и систем при физической тренировке наиболее уязвимым является сердце. Именно на его функции и нужно ориентироваться при увеличении нагрузок у практически здоровых людей. Тренировка может преследовать разные частные цели, и в зависимости от них меняется методика. Для одного в центре внимания разработка сустава после операции или тренировка мышц после паралича, для другого – лечение астмы задержкой дыхания по б у т е й к а третьему нужно согнать вес. И практически всем необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему, чтобы противостоять болезням цивилизации. Во всяком случае, сердце тренируется при любой физкультуре, и об этом никогда нельзя забывать. Несколько практических советов. Прежде всего, нужен ли врач? Обычно авторы популярных брошюр о физкультуре говорят, что нужен. Я такого совета давать не буду, потому что нет практической возможности попасть к врачу, понимающему физкультуру. Единственный орган, который действительно подвергается опасности при физических нагрузках у детренированного человека – сердце. Однако при соблюдении самых элементарных правил и эта опасность минимальна, если человек не страдает заболеваниями сосудистой системы. Обязательно нужна консультация врача людям с пороками сердца или перенесшим инфаркты. Гипертоникам со стойко-высоким давлением, выше 180 на 100, людям со стенокардии, требующей постоянного лечения. Вот, пожалуй, и все. Главное выражение осторожности в постепенности прибавления нагрузок. Ни в коем случае не спешите скорее стать здоровым. Исходная тренированность определяется по уровню работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Прежде всего нужно знать свой пульс в покое. По пульсу в положении сидя уже можно приблизительно оценить состояние сердца. Если у мужчины он реже 50, отлично. Реже 65, хорошо. 65, 75... Посредственно. Выше 75 – плохо. У женщин и юношей примерно на 5 ударов чаще. Но это еще не все. Надо оценить работу сердца при относительно небольшой нагрузке. Для этого можно небыстро подняться на четвертый этаж и сосчитать пульс. Если он ниже 100 – отлично. Ниже 120 – хорошо, ниже 140 – посредственно, выше 140 – плохо. Если плохо, то никаких дальнейших испытаний проводить нельзя, и нужно начинать тренировку с нуля. Следующая ступень испытания сердца – подъем на шестой этаж, но уже за определенное время. Сначала за две минуты, это как раз нормальный шаг. И снова подсчитать пульс. Тем, у кого частота пульса выше 140, больше пробовать нельзя, нужно тренироваться. Тесты, о которых пойдет речь далее, предусматривают расчет потребления кислорода в кубических сантиметрах за одну минуту на 1 килограмм веса тела. или работу в к и л о г р а м м а м е т р а х в минуту на килограмм веса тела за 4 минуты максимальной нагрузки. Соотношение между кубическими сантиметрами потребляемого кислорода и к и л о г р а м м а м е т р а м и такое 1 килограммометр 2,33 сантиметра кубических О2. Строго научное определение максимальной работы или потребления кислорода проводится в специальных лабораториях на велоэргометре, который представляет собой велосипед, закрепленный на станине с тормозом, позволяющим создавать сопротивление. Одновременно электрокардиограф постоянно регистрирует ЭКГ испытуемого, Есть и указатель частоты пульса. Можно прямо определять потребление кислорода, если дышать в газоанализатор. Но это довольно тяжело, нужно привыкнуть. Поэтому чаще всего потребление кислорода высчитывается по эквивалентам работы, а мощность выражается в ваттах. Мне кажется, что самый простой и безопасный способ определения максимальной нагрузки – С использованием лестницы. Спуск учитывается за 30% подъема, так что 3 этажа со спуском нужно считать за 4. Суть исследования состоит в том, чтобы работать 4 минуты, поднимаясь и снова спускаясь, потом остановиться и сосчитать пульс. Разница в том, сколько этажей вы прошли за эти 4 минуты. 5 или, например, 20. Тренированность. Очень плохая. Количество этажей за 4 минуты. Меньше 7. Килограмма минут. Килограмм. Меньше 10. Ватт. Меньше 150. Максимальное потребление кислорода в сантиметрах кубических на минуту, килограмм, меньше 25. При плохой тренированности и количестве этажей за 4 минуты 7 должны быть такие цифры. Килограмма минут в килограммах 10-14, в а т 150, Максимальное потребление кислорода 25-33. При удовлетворительной тренированности и количестве этажей за 4 минуты 11, цифры такие. Килограмма минут в килограммах 14-18, ватт 225, Максимальное потребление кислорода 33,42 сантиметра кубических в минуту на килограмм. При хорошей тренированности 15 этажей, килограмма минут в килограммах 18,21, ватт 300, потребление кислорода 42,50. При отличной тренированности и количестве этажей больше 15, цифры килограмма минут на килограмм больше 21, ватт больше 300, максимальное потребление кислорода в сантиметрах кубических в минуту на килограмм больше 50. Высоту этажа можно принять в среднем за 3,5 метра. Расчет килограмма метров в м и н у т у после этого не представляет труда. Это примерно соответствует 100 ваттам мощности. Начинать нужно с медленного темпа, приблизительно 60 ступенек за минуту. За 4 минуты поднимитесь и спуститесь приблизительно на 9 этажей. Если частота пульса достигнет 150 ударов в минуту, то это и есть ваш предел – 10,7 килограмма метра на минуту или 25 кубических сантиметров в минуту на килограмм. Существует много всевозможных проб для определения тренированности сердца. Они отличаются не только величиной нагрузки, но и длительностью, поэтому трудно сравнимы. Вот две простые пробы – Приведенные в брошюре Янкелевича «Берегите сердце». Проба с приседаниями. Станьте в основную стойку, поставив ноги вместе, сомкнув пятки и разведя носки. Сосчитайте пульс. В медленном темпе сделайте 20 приседаний, поднимая руки вперед, сохраняя корпус прямым и широко разводя колени в сторону. Пожилым и слабым людям при приседании можно держаться руками за спинку стула или край стола. После приседаний снова сосчитайте пульс. Превышение числа ударов пульса после нагрузки на 25% и менее считается отличным. От 25 до 50 хорошим, 50-75 удовлетворительным и более 75% плохим. Увеличение количества ударов пульса вдвое и выше указывает на чрезмерную детренированность сердца, его очень высокую возбудимость или заболевание. Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, встаньте в основную стойку, Руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 секунд сделайте 60 небольших подскоков, подпрыгивая над полом на 5-6 сантиметров. Затем снова сосчитайте пульс. Оценка пробы такая же, как и с приседаниями. Проба с подскоками рекомендуется для молодых людей, работников физического труда и спортсменов. Осторожный автор, который, правда, имеет дело с сердечными больными, предупреждает, что перед тем, как пробовать, нужно сходить к врачу. Я думаю, что он перестраховался. Правда, я бы сделал одно примечание. Людям с больным сердцем нужно сначала попробовать половинную нагрузку — десять приседаний или тридцать подскоков — И если пульс участился не более чем на 50% по сравнению с состоянием покоя, сделать полный тест. Американец Купер создал очень хорошую очковую систему физической тренировки. Для контроля тренированности Купер разработал и научно обосновал два теста. 12-минутный и полуторамильный. Они не так просты в применении, поэтому я предлагаю таблицу физиологических показателей при различной степени тренированности. Вы ее уже знаете. Исследование проводится с помощью лестницы в течение 4 минут при нагрузках, доводящих частоту пульса до 150 ударов. Таблица составлена по данным Купера для возраста до 30 лет. Людям до 50 лет нужно стремиться к показателям «хорошо» и «отлично» в возрасте от 50 до 70 к показателям «хорошо» и «удовлетворительно». Однако и «отлично» вполне достижимо. Тем, кто перешагнул с 70-летний рубеж, достаточно удовлетворительных показателей. Но не стоит отказываться и от оценки «хорошо». Можно выделить два главных направления в занятиях физкультурой. Первое и важнейшее – повышение резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Второе – поддержание на определенном уровне функций мышц и суставов. Значимость их зависит от условий жизни, работы, возраста, устремлений человека, а также от общей тренированности всех обеспечивающих органов. Скромная цель и доступные средства – вот что нужно для начала. Однако и на этом этапе нагрузка не должна быть чересчур легкой. Не верьте, что здоровье можно обрести, сделав 5-10 упражнений – по 5-6 движений руками или ногами, что достаточно пройти в день километр за 20 минут. Это практически бесполезно. Есть некоторый минимум нагрузок. Поэтому первое, что я рекомендую начинающим, взять таблицы Купера и для начала выбрать себе по вкусу шестинедельный подготовительный курс по ходьбе. В парке или в тихом квартале облюбуйте себе дорожку и приблизительно отмерьте на ней один или два километра, чтобы ориентироваться в определении дистанции для ходьбы или бега. Определите и примерную длину шага, например, по плитам тротуара. Потом это пригодится для изменения маршрутов. Можно начать с моего комплекса гимнастики или с любого другого. Для сердца не имеет значения, какие именно мышцы работают. Для него важна потребность в кислороде, которую предъявляет организм во время нагрузки, и продолжительность упражнений. Водная тренировка приучает сердце и к тому, и к другому.